Они о чем-то разговаривали. Раскольников скрестил руки и стал вслушиваться. — Приходит она это ко мне поутру, — говорил старший младшему. — Ранным, ранешенька, вся разодетая. И что-то ты, говорю, предо мной лимонничаешь, чего ты предо мной, говорю, апельсинничаешь. «Я хочу, — говорит Тит Васильевич, — отныне впредь в полной вашей воле состоять». «Так вот оно как! А уж как разодето! Журнал, просто журнал!» «А что это, дядяшка, журнал?» — спросил молодой. Он, очевидно, поучался у дядяшки. «А журнал — это есть, брать с ты мой, такие картинки!» «Крашеный, и идут они сюда, к здешним портным, каждую субботу, по почте, из-за границы, с тем, то есть, как кому одеваться, как мужскому равномерно и женскому полу. Э -э Рисунок, значит. Мужской пол все больше в бекешах пишется, а уж по женскому отделению такие, брат, суфлеры, что о, отдай ты мне все, да и мало».